Глава двадцать пятая. Фанеров, ВОЗ, Кузнецов. «Дамы и господа, вы готовы к финалу!» — объявил ведущий. «Сейчас закончат подготовку сцены. Это нужно для вашей безопасности. Ведь бой будет без ограничений!» И на этом толпа взорвалась аплодисментами и свистом. «Да, именно так!» «Сегодня мы узнаем сильнейшего студента-мага-истребителя Российской империи!» На экране я видел, как специально обученные маги устанавливают массивные столбы по всем краям арены. От них исходило едва различимое сияние и расходились волны энергии. «Какое-то магическое ПВО?» — предположила Лора. «Не знаю. Посмотрим», — пожалуй, я плечами. Все это время Маша находилась рядом со мной. Иногда отвлекала меня разговорами, а то и просто наблюдала, как я разминаюсь или медитирую. В комнату заглянул Белозёров. «Михаил, пора. Иду, Василий Клавдевич, спасибо!» — кивнул я и встал на ноги. С меня капал пот, но чувствовал я себя превосходно. Тело было готово на сто процентов, если не больше. Возможно, я столкнусь сегодня с интересным соперником. «Волнуешься?» — спросила Маша. Я прислушался к себе. Удивительно, но нет. Всё же бой я воспринимал как нечто новое в развитии. Даже если меня ждёт проигрыш, я не особо расстроюсь, но осадочек останется. Надев лёгкую броню, я взял два меча, один прицепил к спине, второй повесил на бедро. Болванчик на руке, посейдон внутри, лора в голове. Я был готов. «Маша», — мы стояли у выхода в коридор, — «Скажи Фанерову, чтобы он меня победил». «Что?» — удивилась она. «Это же...» «Да, только так он будет сражаться в полную силу», — кивнул я. «А ты что, боишься, что я проиграю?» «Ну-ну, барон Кузнецов, не надо путать тёплое с мягким», — шлёпнула она меня по заднице. И всё же тихо добавила. «Скажу». У выхода на арену стоял мой соперник. По его взгляду я понял, что это абсолютно другой человек. «Более серьёзный, готовый к битве». «Женя», — Маша аккуратно подошла к нему и коснулась локтя. «Да», — он встрепенулся, как будто вернулся издалека. Она наклонилась и прошептала ему мою просьбу. Фанеров тут же посмотрел на меня каким-то недобрым взглядом. «Зачем тебе это?» — спросил он. «Хочу увидеть битву сильнейших», — честно сказала Маша и кулачком ударила его в плечо. «Пока, парни». «Буду смотреть на вас с трибун. Удачи!» К нам вышел Белозёров. «Готовы?» — мы кивнули. «Удачи!» — произнёс Евгений, пока мы выходили. «Благодарю, и тебе». «А он неплох», — добавила Лора. «Но он...» «Знаю, он готов». «И вот они, наши чемпионы!» — голосил ведущий. «Кузнецов Михаил, который с лёгкостью прошёл все испытания и прославился победами над двумя графами. Он получил благодарность за героизм во время ликвидации прорыва. Он побил рекорд полуфинала. И теперь остаётся последний этап. Последний рубеж и последний противник». Толпа начала аплодировать и кричать. «Второй чемпион. Фанеров Евгений. В прошлом году он потерпел неудачу. Но потратив год на тренировки, он возродился словно феникс. Его противники согласятся, что он сильный, безжалостный боец. Он с легкостью прошел все испытания и теперь готов сражаться за звание сильнейшего. Еще одна волна аплодисментов. Уважаемые бойцы, пройдите к центру арены. Пока судья даст вам напутствие, мы поприветствуем многоуважаемых гостей. Экраны мелькнули и показали випложу. «Один из сильнейших родов в Империи. Именно в нём состоит, возможно, один из сильнейших магов континента. Прошу аплодисменты чете Есениных!» Экраны показали семью. Отца с матерью и двух братьев. Публика разразилась долгими и громкими овациями. «А теперь следующее уважаемое лицо. Однако не он наш гость, а мы гости в его владениях. «Директор Красноярского имперского института магии, князь Горький Алексей Максимович!» Аплодисменты не умолтали. «Ну и последнее в очереди, но не по значению. Очаровательная девушка — мечта любого мужчины в империи. По версии различных журналов, уже который год подряд она держит первое место в списке самых завидных и красивых невест. Но не стоит обольщаться!» С ее красотой может посоревноваться и ее сила. Именно с ее помощью удалось остановить недавний прорыв в кратчайшие сроки. Представительница царской семьи Романовых, младшая дочь нашего любимого царя. Приветствуйте, царевна Екатерина Петровна Романова!» Тут уже поднялся такой шум, что у многих заложило уши. Зрители не прекращали гласить минут десять. Всё это время камеры были направлены на вип-трибуны, где стояла царевна и мило улыбалась, слегка махая рукой. Трибуны для особых персон. Царевна Екатерина наконец села в кресло. «Ох, ножки устали», — вздохнула она, откидываясь назад. «Ну, что скажете? Звездочёт пожал плечами и плеснул в бокал коньяку. «Предлагаю просто насладиться хорошим боем». А облику директора и не скажешь, но алкоголь ударил ему в голову. Одно лишь выдавало его. Он постоянно поглаживал свои усы. Меж тем оба бойца уже заняли позиции. Фанеров достал меч и упер острием в землю. Кузнецов же стоял с двумя клинками. «А что это у него на руке?» — прищурился Горький. «Браслет?» «Это его питомец, Алексей Максимович. Вы забыли?» — напомнил звездочет. «Забыл, представляешь? Совсем из головы вылетело». Бой начался. В динамиках раздался взволнованный голос ведущего. «Невероятно! Как только прозвучал сигнал о начале боя, оба соперника тут же сорвались с места и вступили в ожесточенную схватку. Невероятная скорость! Простите, но я не могу уследить!» Горький удовлетворенно хмыкнул и наклонился ближе к стеклу. То же самое сделали и звездочёт с царевной. Даже вечно отрешённый секретарь Екатерины закрыл блокнот и во все глаза смотрел на арену. «Ха, я бы тоже так смогла». От секретаря не ускользнула лёгкая нотка зависти в голосе начальницы. «Удивительно! Кузнецов заблокировал удар своим питомцам!» — надрывался ведущий. «Сколько молний!» А Фанеров не отстаёт, вы посмотрите! Он схватил шаровую молнию голыми руками!» для обывателя это выглядит очень захватывающе», — Встал звездочёт. Трибуны для особых персон Антон был поражён тем, насколько далеко Миша ускакал в искусстве боя. Владение двумя мечами кузнецов стал изучать относительно недавно, но чтобы сражаться ими с такой лёгкостью, Да и про болванчика Антон знал. Но чтобы он полноценно участвовал в сражении... «А парень силен», — улыбнулась мать, стоя у окна с бокалом вина. «Как его фамилия?» «Кузнецов», — подсказал Александр. Он сидел в кресле в пижаме, поджав под себя ноги. «Да я не про него», — хихикнула мать. «Второй». «Женя Фанеров», — ответил Антон. «Удивительные навыки», — сверля арену взглядом, сказала княгиня. Фанеров был ещё одним человеком, который поразил Антона. Да, он слышал истории про то, что он вроде хорошо дерётся, и что магия у него неплохая. Даже предрасположенность какая-то необычная, но чтобы такое... На арене раздался взрыв, поднявший в воздух огромный столб пыли. Толпа загудела. Облако скрыло арену, и лишь немногие увидели, что происходило под ним. Семейство Есениных были из них. «Вот как!» — хмыкнул Есенин-старший. С его опытом он прекрасно мог читать поединок и даже предугадать исход. «Что скажешь, Саша?» «Скажу, что пока оба оболтуса сражаются наполовину от максимума», — хмыкнул Александр, глядя на бой в полглаза. «Ну да, Фанеров хорош. Это же тот парень, который постоянно трётся рядом с Кутузовой?» «Ага», — кивнул Антон. «Как, собственно, и Миша?» Раздался свист. Из облака пыли вылетел Кузнецов. Пролетев метров десять, он успел сгруппироваться и врезался ногами в невидимую оболочку, окружающую арену. «Погодите», — княгиня Алиса пощёлкала пальцами, вспоминая. «Это не тот фанеров, который десять лет назад...» «Ага, он самый», — улыбнулся Сергей Александрович. «У Кузнецова проблемы», — пробурчала Алиса и опустила взгляд на арену. А хорошо он поймал меня на ошибке. Такой удар мог бы и грудную клетку пробить, если бы не Посейдон, который укрепил мне кости, а ещё Лора с болванчиком не подвели и ненадолго отвлекли Фанерова. Все мои опасения и ожидания насчёт Жени оправдались с лихвой. С первых же секунд мы решили не тратить время и проверить способности друг друга, обменявшись серией лёгких ударов. И всё же ему удалось меня удивить. Если я орудовал двумя мечами, и болванчик блокировал большую часть атак, то вот у Евгения имелся только меч. Да, должен признать, орудует он ими куда быстрее меня. Он мог за секунду допрыгнуть от одного края арены до другого и даже не вспотеть. «Какая у него предрасположенность?» — спросил я у Лоры, когда Фанеров ударил меня так, что я пролетел несколько метров и уперся ногами в невидимый барьер. «Не понимаю» ответила помощница. «Как будто он миксует все и сразу. Надо больше информации». «Отлично». Я прекрасно видел спектральным зрением, как ко мне сквозь облако пыли приближается фанеров. Удивительно, насколько он отличался от того парня, с которым я виделся почти каждый день. Его движения даже завораживали. Редкий случай. Мне нравилось сражаться, и страшно хотелось продлить схватку как можно дольше. И вот он встал передо мной спокойный и сосредоточенный. «Встал?» — спросил он. «Шутишь?» — облизал я губы. «Я могу так весь день». «Отлично!» — он махнул рукой за спину, и пыльное облако сдуло потоком энергии. «Отчёт?» — приказал я Лоре. «Да ещё несколько минут», — ответила Лора. «С удовольствием». Оттолкнувшись от стены, я прыгнул на Фанерова, и опять наш танец мечей начал ускоряться. С замедлением времени тело понемногу привыкало к нагрузкам, «Не могу понять», — бормотала Лора. Над нами летала деталька болванчика и записывала, собирая мне статистику по фанерову. Частота ударов была настолько мощной, что один из моих клинков начал накаляться. Пришлось пускать по нему энергию. «Усиливаем!» — крикнул я Лоре и Посейдону, которые синхронизировались со мной на все сто. Трибуны стадиона Команда поддержки барона Кузнецова собралась довольно большой. Тут были все: и Света, Светлята, и, и Лёня, который пришел в себя и сейчас трудомно стоял на ногах, а его поддерживала подруги Аня. Рядом возвышался Арнольд с большим плакатом поддержки, который он держал вместе с Викой. Дима с отцом и его женами тоже были рядом. Граф впервые за долгое время веселился от души. Он свистел, сунув пальцы в рот, и хлопал. На плече у Димы восседал Валера, миструя себя гордого орла безмолвно наблюдал за поединком чуть дальше сидели сурков со своим отцом сергей был благодарен всем всевышним силам за то что ему не довелось по настоящему разозлить этих двух ребят иначе бы он так просто не отделался через несколько рядов от группы друзей кузнецова ближе к выходу примостилась еще одна компания болельщиков «Пап, подними меня я ничего не вижу дергала рукав отца маленькая марфа мей «Я тоже хочу. Мам!» — запрыгал рядом Алёша. «Ну и что с вами делать?» — заворчал отец. «Я не смогу поднять вас обоих». «А давай мне одного!» — улыбаясь во все тридцать два зуба, произнёс мужчина по кличке Кувалда. «Ну-ка, Трофим, подсоби старику». Рядом с ним находился ещё один мужчина, который был страшно обязан Михаилу. «Я не против!» — кивнул отец семейства. «Чур я у дяди Кувалды!» — запрыгала Алёша. Трофим взял под руки мальчишку и водрузил на широкие плечи кувалды. «Они так быстро двигаются, что ничего не понятно», — фыркнула мама. И в этот момент Фанеров отлетел на несколько метров и приземлился на ноги. Толпа на секунду замерла, а затем взорвалась в экстазе. Этот бой мог продолжаться почти бесконечно. Посейдон постоянно регенерировал мышцы и ускорял тело. Болванчик кружил вокруг Фанерова, пытаясь хотя бы задеть парня. Но когда он поймал сразу две детальки одной рукой, я решил передислоцировать его в живой доспех. Теперь, когда Фанеров наносил удар, болванчик буквально перетекал по телу в то место, куда целился клинок. Я, конечно, отводил меч, но мой помощник страховал от каждой мелочи. Всё же мне удалось подловить Женю. Зажав его руку у себя под мышкой, я сделал молниеносную серию ударов. Со стороны выглядело так, будто я нанёс всего один тычок кулаком в грудь. Но это была ускоренная серия из 20 ударов, которую я смог уместить в одну секунду. Конечно, без колоссального вливания энергии и поддержки Посейдона я бы не смог её провернуть. Надо было одновременно заживлять порванные мышцы, поддерживать силу и скорость ударов. Даже для меня такая техника оказалась крайне болезненной. А вот для Фанерова...» Когда его откинула Лора успела сообщить, что он на секунду потерял сознание, но в воздухе пришёл в себя. «Зараза, это больно!» — стряхнув рукой, сказал я. «Не каждый день у тебя за раз рвутся одни и те же мышцы». «Простите, принцесса, что вам пришлось немного пострадать». Лора появилась передо мной в пышном платье, в которых обычно ходят принцессы в сказках и поклонилась. Фанеров уже стоял на ногах, опустив клинок, и безэмоционально смотрел на меня. «Жаль, что я не могу так же эффектно выйти из облака пыли». «Кто тебе такое сказал?» хихикнула Лора. Болванчик слетел с руки, и все детальки, объединившись в круг, взорвались, подняв в воздух тучу пыли. Толпа ахнула и начала аплодировать. «Вот теперь можно и выйти», подытожила Лора. «Устал?» Выйдя на свет, спросил я у Евгения. Тот ухмыльнулся и сплюнул кровь на землю, а затем оскалился, совсем как я. «Я могу так весь день!» И пошел на меня танком. ВИП-трибуны для родственников-финалистов Девушки буквально прилипли к стеклу, стараясь не моргать. Так легко пропустить последний удар. Трофим чуть не плакал. Как же он гордился Михаилом. Достойный наследник рода. «Кто этот парень?» — Маруся подошла к нему со спины. «У него странные приёмы, как будто...» «Да, я тоже заметил», — кивнул Трофим, промокая платком глаза. На этот стиль... Я думал, что это невозможно». «Вот и я», — кивнула Маруся. Наконец соперники пустили в ход магию. Тела обоих вспыхнули. У одного — голубым пламенем, у второго — красным. «Лора, отчёт!» — выкрикнул я, азартно отбивая очередную атаку, которая могла с лёгкостью разрубить меня пополам. А ещё я улыбался. «Хм, красная энергия. Он использует подпитку кровью как дополнительный ресурс», — ответила помощница. «Объёмы?» «Соотношение один к ста». Фанеров высоко подпрыгнул, в полёте опустил меч, сделал несколько жестов и... Я успел только моргнуть. Лицо Евгения возникло в тридцати сантиметрах от меня. Никаких эмоций, лишь решительность. «Ты проиграл!» И тут меня что-то кольнуло. Опустив голову, я увидел рукоять меча, торчащую из моего живота. «Поймал!» — улыбнулся я, схватив его за руку, а болванчик сковал нас, как наручниками. «Поседон, действуй!» Трибуны для особых персон. Когда Фанеров проткнул живот Кузнецова, толпа охнула. «Кто-то даже завизжал!» Вот только и Екатерина, и Горький, из вездачёт видели совсем другое и поражались несколько иному. «Он скрывал ещё одного питомца», — приподнял бровь Горький. «Занятно!» — «Хитро!» — воскликнула Екатерина. «Вы видите?» — «Ага!» — кивнули оба. Через мгновение с руки Кузнецова сполз его питомец, обмотал фанерова словно цепью. Кулак Кузнецова вспыхнул ярко-голубым пламенем, и тут же прилетел в лицо сопернику. Он стал с систематической точностью вколачивать кулак фанерову в скулу. «Почему он не блокирует второй рукой?» — удивился звездочёт. «Кровь!» — ухмыльнулся Горький, выпрямляясь. «Екатерина Петровна, пойдём?» «Нет, Алексей Максимович, я хочу досмотреть». «Ну, всё уже окончено», — пожал он плечами. «Надежда умирает последней», — махнула она рукой, приказывая подойти. «Почему я позволил проткнуть себя?» «Всё просто». Лора сумела, наконец, получить данные и объяснить предрасположенность движения. «Управление случайностью». По словам Норы, это как каждый раз бросать кубик, и всегда будет выпадать цифра 6. Панеров мог подстроить лучший вариант событий. Очень сложная и опасная способность, но она распространялась только на того, кого можно видеть. Это я понял, когда он ловил в болванчиках голыми руками, даже не глядя. «Везение?» «Нет, уникальная предрасположенность». Посейдона он не видел, иначе смог бы отбить серию атак, потому что в ней непосредственно участвовал и мой водяной. Когда же Фанеров проткнул меня, Посейдон подвинул органы так, чтобы лезвие прошло насквозь, не задев ни одной жизненно важной области, параллельно максимально быстро регенерируя рану. При этом тратилась колоссальная часть энергии. Всё же меч Фанерова тоже непростой. Болванчик зафиксировал клинок, чтобы Женя не начал дёргаться и не рвал рану ещё больше. И всё же кровь шла. Немного, но Посейдону хватило, чтобы использовать её и сковать вторую руку Жени у бедра, буквально заковав его в кандалы. Осталось только не жалеть костяшек. Но и тут не всё так просто. Он активировал энергию на полную мощь, отчего наши с ним ментальные тела вступили в резонанс, причиняя нам обоим неимоверную душевную боль. Лора не смогла отключить менталку, только вырубила физические ощущения. И всё же мне удавалось наносить усиленные удары в лицо Фанерова. «Если он отключится, то боль пройдёт», — кричала Лора, стараясь заглушить крики моих питомцев, которые тоже делили со мной страдания хотя и произвольно, и всё-таки я умудрился потерять сознание. Когда Лора с Посейдоном привели меня в чувство, я стоял на своих двоих, держа руку Жени с мечом у себя в животе, а мой соперник он тоже держался на ногах. Вот только голова была запрокинута, и меня не било его энергии. Что произошло? Я не смог даже рта открыть. Выходили только мысленные команды. «Не могу сказать, что случилось раньше», — ответила Лора. «Или он потерял сознание от истощения или от ударов, которые ты наносил, даже когда сам отключился. Могу сказать одно — ты победил».